Глава 11. Часть 1. Вода. Водоем оказался озером. Талия грустно выдохнула и подошла к берегу. Осмотревшись, она увидела левее кусты, за которыми можно было спрятаться. Проводивший её фирс ушёл. Они были уверены, что она не бросит векса, и это делало её слабой в их глазах. Подумав, что если бы они этого не знали... Смогла ли она тогда сбежать и нарваться на тех лиходеев, которые, по словам лорда, и являлись настоящими бандитами? Раздумывая над тем, зачем они понадобились лорду и его людям, Талия скинула платье и в рубашке скользнула в воду. Телу стало легче, голова, что болела от бессонной ночи и переживаний, тоже стала легче, будто вода смыла часть этих навязчивых страхов. Доплыв до середины, Она обернулась к берегу и принялась рассматривать его. Деревья отступали от озера и создавали плотную непроходимую стену. Если бы не протоптанная тропа, на которую указал Фирс, она ни за что не нашла бы дорогу к водоему. «Сколько они живут здесь?» — думала она, направляясь к берегу. Сменив рубашку на берегу, она еще долго сидела, вдыхая теплый запах озера, смотрела на круги, которые появлялись на поверхности, когда рыбёшки собирали упавших в воду букашек. «Думаю, тебе надо поспать. К ночи мы выезжаем. Твой так называемый муж останется в лагере до того, пока не заживет его рана. Фирс присмотрит за ним». Талия вздрогнула от голоса, что раздался за спиной. Она не слышала, когда лорд подошел и еще больше напугалась, когда, обернувшись, увидела его прямо за своей спиной. «Вы давно здесь стоите?» Стараясь не показывать своего испуга, спросила она. «Достаточно, чтобы заметить, что вы не хотели возвращаться к нам». Он присел рядом и бросил в воду ветку, которую держал в руке. «Я не услышала, как вы подошли». «Не знаю, что ответить», — сказала она, первое, что пришло на ум. «Ты тоже будешь так ходить? Тебе придется. «Я видел, как ты управляешь лошадью. А еще я видел, что ты не боишься, как остальные женщины». «Зачем вышли в лемис?» Он смотрел на нее так, словно видел насквозь, и от этого взгляда талии стало неуютно, будто она сидела сейчас голая. Поправив рубашку, она подтянула ее на прижатые к груди колени. «Зачем мы вам? У нас нет денег. Некому заплатить за нас выкуп. Мы не воины. Мой муж купец, и мы ехали забирать лошадей, которых он ждал больше года». Бормотала Талия заученную историю, которую придумал Векс. Лошадей из очереди забирают ранней весной. Ты старше этого мальчишки. Ты ездишь верхом так, словно сама владела лошадьми. У вас нет детей, и ты не носишь ребенка, перечислял он, наблюдая за ее лицом. Вы не правы, лорд. Все именно так, как мы сказали вам. Она старалась держать лицо, но судьба тому, как он улыбнулся одной стороны губ, У нее это плохо получалось. Твое движение доказывает обратное. Но я не могу полностью понять того, кто вы, потому что кроме отваги в тебе есть страх. Ты боишься чего-то больше, чем нас, чем дороги и даже чем смерть от стрелы. Чего же? Его голос был сейчас таким теплым и спокойным, что Талия осмелилась посмотреть прямо в его глаза. Он вспыльчивый, неопытный щенок, Лет через пять он научится врать, научится управлять женщиной, но не тобой. «Как его зовут?» «Векс». «Ты называла его Векс?» «Да, Векс. И он мой муж», — поставила Талия точку в разговоре и встала. «Как твое имя?» «Это не важно, лорд, потому что я не планирую оставаться в вашем лагере. Толку от меня немного, а ненависть к вам будет расти каждый день. Зачем мы вам?» Пока я не узнаю правду, я не отпущу вас. Тебе идет имя Клара. Он встал следом за Талией и посмотрел на нее. Нравится имя Клара? Нет, лорд, мне оно не нравится. Ответьте на мой вопрос. Зачем вы разделяете нас, и зачем я вам в пути? Талия передумала уже все варианты, но теперь она отмела тот, в котором этот человек мог просто изнасиловать ее, даже не доходя до лагеря. Тогда выбери сама. Он говорил ей «ты», и это ее успокаивало. Она боялась только одного. Они узнают, кто она, и тогда она снова попадет в руки своего мужа, и вряд ли он передаст ее королевскому суду. Векс спал, не шевелясь, как она и оставила его. Развесив мокрую рубаху на ветках, она увидела, что фирс положил к дереву, где она до этого сидела, их мешки. Скорее всего, он перевернул их, Тщательно проверяя, нет ли там ножа или чего-то, что укажет на их историю. Лорд навязчиво интересовался правдой. Зачем она ему? Вынув из мешка плащ, Талия улеглась рядом с братом, укрыла их обоих одним плащом, прижалась к его спине и сразу провалилась в сон. Проснулась она от того, что было нестерпимо жарко. Темноту разрезал свет костра в центре поляны. Она откинула плащ и поняла, что рука, лежащая на вексе, мокрая. Он был горячим и что-то бормотал во сне. Он просто горел. Она подскочила и, сбросив капюшон плаща с зацепившуюся за руку, уверенным шагом направилась к костру. Шестеро мужчин и Фирс, заметив ее, обернулись и смотрели удивленно. «Он горит. Мне нужна вода и соль, чтобы промыть раны еще раз. А еще мне нужны травы», — выпалила она, — рассматривая разномастные лица, повернутые к ней. «Мы выезжаем, Клара!» Голос лорда раздался снова неожиданно слева, и она посмотрела в темноту, из которой на нее шел лорд. «Я не поеду никуда, пока не буду уверена, что Векс здоров», уверенно сказала она и снова посмотрела на мужчин, а потом, словно ища поддержки, уставилась на Фирса. «Я сам буду его лечить. У меня все есть». Кряхтя, фирс встал и пошел в сторону леса. «Я не оставлю его!» — повторила Талия, но лорд подтолкнул ее к костру и, надавив на плечи, усадил на землю, застеленную покрывалами. «Ешь, бери, что тебе понадобится на три дня, и мы выходим». Словно не слыша ее, сказал лорд, не наклонившись, взял две миски с остывающим мясом. Одну он дал девушке, со второй отошел в темноту. Талия не могла есть. Страх за брата лишал ее всех остальных чувств, и казалось, что собственная жизнь стала не такой уж и важной. Фирс вышел из леса с небольшой сумкой, какие приторачивают к седлу, чтобы иметь под рукой необходимое, и, прихватив котелок с углей, в котором остывала вода, подошел к месту, где лежал Векс. «Поешь, девка, не гневи, лорда. Я все сделаю. Когда вы вернетесь, он будет здоровеханик. Спокойно и даже несмотря на талию, сказал тихо Фирс. Ей оставалось смириться, потому что лорд был непреклонен. Если она будет сопротивляться и кусаться, они снова свяжут ее, заткнут рот кляпом, а ехать в таком положении она не хотела. Выбрав кусок мяса, лежавший сверху, она бросила его в рот и, не чувствуя вкуса, принялась жевать. Потом второй и третий. А линина, которую они ели в доме ее отца, была всегда. Охотники приносили столько мяса, что можно было накормить всю деревню возле замка. Привычным движением, не думая, Талия поставила миску и осмотрелась. «Держите, леди!» — голос лорда, раздавшийся справа, перешел в хохот. Он держал в руках миску с водой. «Вы же ее искали?» Сердце Талии забилось, как воробей, попавший в руки мальчишек, разоряющих гнезда. Он понял, кто она. Теперь он знает, что никакая она не жена купца. Миской для омовения рук пользовались лишь за столами лордов. Мясо, хорошо разваренное, сдобренное травами и луком, подавали на стол, разорванным на куски, чтобы можно было есть руками. Сразу после этого слуги приносили миски с водой и полотенца. Талия смотрела перед собой на костер, боясь встретиться взглядом с этим человеком, читающим ее как книгу, открывающим все ее секреты. Подняв голову, она увидела, как мужчина смотрит на нее молча и внимательно. «Горг, помоги мне здесь!» Фирс прервал это молчание, и один из сидящих мужчин встал и пошел к Фирсу и Вексу. Талия пошла за ним. Лорд, хмыкнув, начал отвязывать лошадей. Часть вторая. Торг. Кроме лорда и Талии в путь тронулись еще четыре наездника. Талия знала только имя одного — Горк. Он помог Фирсу подержать голову Векса, пока Фирс промывал рану и густо намазывал ее мазью, пахнущей травами, мелом и ещё чем-то, отчего в носу все связывало и сложно было вдохнуть. Талию к брату не подпустили. «Мы будем на месте к утру. И не стоит осматриваться, потому что здесь ты не сможешь от нас ускакать», «Тропа узкая, да и ведёт она только туда, где нас ждут. Глаза выколоть проще, чем уйти», — не оборачиваясь, — сказал лорд. Он ехал вторым, за ним талия и трое за ней. Как он заметил, что она осматривается, ей было непонятно. Он ни разу не обернулся. И она и правда пыталась всмотреться в густое переплетение ветвей в последних лучах заходящего солнца. Закат был красным у земли, а купол неба отливал такой желтизной, что слепило глаза. Из-за этого казалось, что лес вдали в огне, а верхушки ближайших деревьев уже занялись, и скоро все вокруг заполыхает. «Я уйду только с вексом, лорд», — тихо, но гордо заявила девушка. Талия любовалась картиной, которая с минуты на минуту должна была пропасть. Даже редкая трава, что с трудом прижилась среди иголок, опадавших с дерева каждую осень, приобрела необычайно зеленый цвет. Такого не было в природе. «Так кто вы, леди?» «Я не мог ошибиться. Судя по тому, что, оставшись без спутника, вы не перестали о нем думать, он вас не крал. Значит, спас?» Голос выдавал в нем некое самолюбование. «Нет, больше даже не уверенность в себе, а в возможностях его головы, умение просчитать все, на первый взгляд, совсем незначительные детали. Он мой муж». Тогда вам незачем прятаться от нас. У вас не было с собой бумаг. Лишь кольцо, которое вешают на голубей. Наверное, оно случайно осталось в мешке. Или это ваше обручальное?» Он захохотал, не оборачиваясь, лишь поднял руку и покрутил в пальцах тоненькую железку. «Это не ваше дело, лорд. Раз вы для себя уже решили что-то, не думаю, что смогу переубедить. Да и зачем?» Талия теряла самообладание и держалась из последних сил. Она уже поняла, что он этого и хотел, вывести ее из себя. Так всегда делал отец, когда нужно было добиться правды. Талия знала эту уловку и не распользовалась ею сама. «Леди, купцы не ездят без бумаг. Грамоты, кое достаются им очень дорого, они не оставляют, даже если горит дом. Любой купец нырнёт за ней в огонь, потому что без нее лучше сгореть», — продолжил лорд, будто не слышал ее. Как бы тот вымышленный коневод понял, что перед ним стоит купец Векс, а не проходимец. Наверное, вы считаете, что они запоминают всех в лицо? Он захохотал так звонко, что талия сжала зубы. Теперь она поняла, что Векс упустил много деталей. Это лучше выяснить у моего мужа. Бедная жена купца не знала такой бумаги? Оу, я впервые вижу столь далекую отдел женщину, муж который торгует. В чем ваше удивление? в том, что их жёны, глупая леди, знают больше, чем они сами. Он перестал смеяться так резко, что ей стало не по себе. Уж лучше бы он смеялся. «Лорд, если я леди, то могу усомниться в том, что говорю с лордом, потому что ни один лорд не позволит себе говорить таким тоном с леди», ответила Талия, вполне довольная находчивым ответом. Но лорд засмеялся снова, и она уже не знала, что лучше, его хохот или страшное молчание. Я говорю с Кларой, женой купца. Если бы я говорил с Леди, был бы более учтив. И остальная дорога к радости Талии прошла в тишине. Она поняла, что притворяться теперь нет смысла, но говорить правду было нельзя. Побег — невозможность сразу по нескольким причинам. Смирение, правильно говорил ей Векс, что оно ей не знакомо вовсе. Несколько раз они останавливались, спешивались в темноте, Разминали ноги и приседали. Талия внимательно наблюдала за этим и в очередную остановку сошла с лошади. «Тоже решили размяться, леди Клара». Лорд, похоже, даже за несколько часов пути не потерял чувство юмора. «Я должна отойти», — сказала Талия серьезно и, выставив руки вперед, направилась за ближайшее дерево. «Я не советую, леди. Мы просто отвернемся, серьезно сказал лорд, — и она услышала, как они запереминались. «Я не уверена. В такой темноте я не могу видеть, отвернулись ли вы на самом деле». «Слово лорда закон, тем более, если это касается леди». Снова завел он разговор о леди Италия, сжав зубы, подняла платье и присела возле дерева. «Я могу ехать», добравшись до своей лошади, сказала она. «Сначала присесть, не менее десяти раз». Серьезно сказал лорд и действительно принялся приседать. Причем ноги он выпрямлял не сразу. Сначала перекатывался с одного колена на другое, выпрямляя ноги по очереди. Даже в темноте Талия видела, как белая рубаха обтягивает его плечи, когда он наклонялся. После нехитрых упражнений он взял с седла гамбизон, накинул его и запрыгнул на лошадь. Вам, леди, тоже придется это делать потому что мои люди должны быть здоровы. Мы не ваши люди и не имеем вашего подданства, лорд». Талия вдруг поняла, что, как и он, не знает его имени. «Уже наши. И лучше быть нашими людьми, чем нашими врагами, леди». «Я повторюсь, что кухарка из меня плохая, а стирать под ней я не стану. Лучше просто убейте». Само вырвалось с губ Талии, и она чуть не прикусила язык. Тон выдавал ее с головой. Неужели леди думает, что я заставлю ее делать такое? Нет, вы прекрасная наездница, и это немало в нашей ситуации. Ваш так называемый муж тоже неплохой наездник. Хорошо развит, силен. Правда, глуп, но это наживное. Сила и скорость сейчас много важнее, нежели ум. У нас много командиров. Лорд говорил загадками, но Талия поняла, что теперь их убивать точно не станут. Лорд увидел в них солдат, Ладно, Векс, но она, что может она? И вы хотите дать мне в руки лук? Она хохотнула, в надежде на то, что он хоть чуточку сбавит высокомерие. Вы владеете луком? И показалось, или он попробовал обернуться, но передумал и продолжил смотреть вперед. Похоже, сейчас ему требовалось видеть ее лицо, чтобы понять, шутит она или нет. Вам лучше знать, лорд, раз уж вы все знаете обо мне. Словно собаки придумали имя и называете меня им? Считаете, что я буду сопровождать вас и служить вам? Тогда вам лучше знать, чем я владею?» «Вы отлично владеете языком. Это большая редкость среди женщин. Нет, они хорошо им владеют тогда, когда им это удобно, или когда они могут понять свои выгоды, но это не мудрые женщины. В вас же кипит ненависть ко мне, ко всем моим людям». Думаю, даже к Фирсу, который сейчас выхаживает вашего вспыльчивого спутника. Но вы не глупы. Вы смелые, и вы не боитесь смерти, потому что она и без нас шла за вами по пятам. А если я поклянусь, что отведу ее от вас, тогда вы поделитесь своей историей?» Голос Лорда стал твердым и серьезным, будто он не шутил вовсе, не пытался ее задеть, а предлагал сделку. Часть третья. Минусы борьбы. Лорд затылком чувствовал, как девушка смотрит на него. Он не мог собраться с мыслями, но все же нашел те тонкие ниточки несоответствия рассказа этих двоих. Они могли быть любовниками, бегущими от навязанного леди брака, но в отличие от паренька, смотрящего на девушку с трепетом, в ней угадывались материнские чувства к пареньку. Эта непонятная связь, которую он не мог разгадать, доставляла массу противоречивых чувств, одной из которых было недовольством собой. Лорд славился своим умом, умением зацепиться за детали, которые другим не видны. Герцог ценил в нем именно это. И кроме дружеских чувств и благодарности, он выливал на своего главного соратника еще и отцовски. Отправив его в поганые леса, он надеялся обезопасить молодого лорда — чего не смог сделать с его родителями. Мать и отец лорда Венеаля погибли от рук жестокого короля Лескара, мстившего всем, кто надеялся на возвращение истинного короля Асмеи и самого королевства. Девушка точно была леди, и кроме того она — дитя Асмеи. Внешность это подтверждала. Кто ее родители? Если окажется, что отец той, кого он называл Кларой, дружен с королем Лескара — У него будет ниточка, дергая которую он заставит лорда предать короля убийцу. Но она всего лишь женщина. Если у нее есть братья, отец предпочтет забыть о ее существовании, чем попасть в немилость королю. Если она была обещана кому-то, отец предпочтет скрыть ее пропажу, сошлется на недомогание и отдаст все, чтобы привести под венец как можно быстрее. Осталось узнать о ее семье. Обдумывая все ходы, он чувствовал, что она рассматривает его, как и тогда в лагере. Он знал, как на него смотрят женщины. Высокий, статный и сильный лорд приковывал взгляды даже замужних леди. Но она смотрела на него совсем иначе. Не было той открытой похоти, того любования, восхищения. Она смотрела на него, как на равного. Вот что его задевало. Женщина никогда не смотрит так на мужчину, тем более на того, от которого зависит, а от него зависела ее жизнь. Герцог нашел ему пару — дочь племянника, в которой кровь настоящего короля была признана, хоть и смешана с кровью мужчин, титулом значительно ниже, что не позволило бы занимать трон. Герцог не имел детей. Кое-кто поговаривал, что его брак был разрушен королем еще в годы смуты. Больше он не женился — хотя советники, прошедшие с ним все годы скитаний, настаивали на этом. Заводить разговор на тему обручения герцога было нельзя. Это единственная тема, за которую можно было впасть в немилость. Лорд не метил на престол, хоть ему и полагалось стать отцом будущего короля Асмеи. Он знал, как на него будут смотреть, как на воспитателя истинного наследника, да и девушку, с которой уже было назначено официальное знакомство, он не любил. Он видел ее пару раз, когда они с герцогом перемещались от одного верного лорда к другому, собирая людей, лошадей, фураж и содержание для небольшой армии. Она не поднимала глаз, белела, как стена от любого слова, обращенного к ней. Лорд представил тогда их совместную жизнь и впервые увидел минусы этой борьбы и своей верности. «Лорд, если вы тот, за кого себя выдаёте, расскажите о действительных ваших планах после того, как спутница долго готовилась, прежде чем что-то сказать, откашливалась, вздыхала, собравшись уже произнести слово, но останавливалась. Она, наконец, выдавила из себя предложение. «И я собираюсь плотно поесть сразу, как мы попадем в лагерь. Потом, вероятнее всего, мне нужно будет обсудить текущие дела, забрать то, зачем я поехал, и продолжить путь к следующему лагерю», спокойно ответил лорд и прислушался она шумно дышала, явно борясь с разгорающимся в ней костром ненависти, и это ему очень нравилось. «Вы знаете, что я о другом. Из меня не выйдет война, лорд. А если учесть, что я не собираюсь присоединяться к повстанцам, то я больше наврежу, нежели помогу», — уже увереннее сказала она. «То есть вы хотите сказать, что станете вредить нашей компании?» «Настолько, насколько достанет сил, лорд». «Тогда мне придется держать вас рядом, чтобы мои люди не испытывали больших лишений, чем нам доставляют враги осмеи. Он старался изо всех сил понять, на чьей стороне она. Хотя в момент самого переворота она была совсем ребенком, но ее родители. Лорд прекрасно понимал, что нынешняя ситуация хорошо воспитывает молодых людей думать так, как думают старшие. «Я далека от этой розни, Лорд» и мою жизнь планировалось продолжить в Лемесе, который, судя по направлению, именно там». «Где?» — стараясь не засмеяться, спросил лорд. «Там, куда мы идем, добавила она. Лорд старался держаться в седле ровно, чтобы ни одним из своих движений не выдать правды. Она была права. Они сейчас двигались в лагеря, расположенные ближе всего к выходу из поганых лесов в Лемес. Несмотря на мешок на голове, Она смогла это понять. Умение определить направление по солнцу отличало крестьянок, собирающих травы, ягоды, пасущих стада. Леди Малу интересовались такими вещами. А еще его не покидало ощущение, что он знает ее. Если она из бывшей осмеи, то он мог и видеть ее раньше, даже во время войны. Ей могло быть лет десять. Земли, с которых она шла, не были под осадой. Они быстро передались людям короля-захватчика. Я хочу еще раз напомнить вам о своем предложении, леди. Ваша тайна останется со мной навсегда. Если она не направлена против Асмеи, я обещаю вам свое покровительство даже в Лемисе, снова серьезно сказал Лорд. Талия хорошо выучила уроки, преподанные жизнью. Она знала, куда они движутся. Она видела, как напрягся лорд, когда она высказалась о направлении их движения. Его предложение очень уж подкупало, но она понимала, что протянутая для помощи рука отберет куда больше, нежели даст. Никто и никогда не дал ей больше, чем няня и векс. Других, кому можно было довериться, Талия не знала. «Мы не нуждаемся в защите, лорд. Вы слишком много показали мне, чтобы отпустить живой. Теперь, по вашей прихоти, я должна ехать по этому дрянному лесу, выслушивать предположения, которые могли бы оскорбить». Но только в случае, если бы вы действительно были лордом, а не главарём этой шайки, которую называете армией». Далее решила бороться с ним тем же методом, что и он с ней. Наступление всегда легче обороны, а расшатать невозмутимость противника — ценнейшее умение, которым наделены единицы. Лорд был силен в этом знании, но пока не знал, что его противница владеет этим не хуже.